Глава двадцать шестая, где происходит битва между добром и злом. «Коснулся дна, оттолкнись!» Официальный девиз гильдии ныряльщиков, неофициальный золотарей. Аврелий Яковлевич всегда знал, что рано или поздно опомрет. Знание сие появилось на свет вместе с ним. А потому представлялось ему же чем-то естественным. Нет, он смерти не желал. Было время, что и боялся её, лютой, голодной, зимней, когда стужа за стеной воет, а сёстры хнычут не то со страху, не то животами маются. Муки-то, два меха всего и осталось, а того и мешает мамка её с дубовой корой, с крапивой сушёной и костьми молотыми. Хреб получается кислый, к зубам липнет, комом в животе ложится, и нету от него сытости. Боялся её, когда самый младший братец помер зимою в люльке, когда хоронили его, и тётку, что от рихоманки сгорело в три дня, и тёткиных двойнят, которые на пару дней всего её пережили. А мамка зато богов благодарила, потому как родня роднёю, но всех не прокормишь. Боялся позже, когда батька вел его подросшего на село, торговался и продавал, а продавец щупал руки, да в рот пальцами рез, зубы проверяя. Боялся, когда впервые ступил на корабль, представляючи, что корабль он и громадиной грядящийся. На самом-то деле щепочка малая на водах морских, и катит море щепочку эту, перекидывает с ладони на ладонь, потешается. а может, натяшившись и в кулаке стиснуть, боялся бури и боцманской плётки, сорваться с вант, опасть в кипучую пасть, из которой возврата не будет, загнуться от крабохлёбки, которая кишки крутит, или от пушек вражеских и плакал от страху, жался к борту грядя, как перемалывают ядра цепями связанные, что канаты корабельные, что людей, а после всё одно, шёл в атаку, как верен И когда мечто упало, тоже боялся. И как сила выходить стала ещё больше. А потом ничего, пообвыкся. Куда страх ушёл? А какая разница? Главное, что знание осталось. Человек или ведьмак, за всеми она приходит в свой час. Никому непрезднейтся. Я же ли так, то и чего трястись хвостом собачьим? Срам один. И ныне он тросточку из руки в руку переложил, глянул на небо, которое и на небо-то вовсе не похожее. Так, потолок синею краской размалёванный. Да сказал: "Ежели мы, дорогая моя, этот вопрос исclearfix решили, то можешь ты пощай себе идут, а мы с тобой побеседуем по семейному". Супружница ненадрядная ладонь отряхнула. «Не то от невидимой паутины избавляясь, не то новое заклятие готовя, пальцы вон шеверятся, тонкие, белые, мёртвые уже, а поди ж ты, шеверятся». «Нет, мертвяки, которые шеверятся, давно уже аврили, Яковлевича не удивляли, небось по его ведомству и проходили, но те мертвяки, ежели можно так выразиться, были ему посторонними, а тут вот...» «Пускай идут». Согласилась она, слегка скривившись. В прежние-то времена Даниль зазрила её эта неправильная Аврелия Яковлевича речь. А ему нравилось дразнить и речью, и повадкой своей, которая нисколько неблагородная. «Аврелий Яковлевич, иди, Себастьянушка, вот дороженьку, видишь?» Аврелий Яковлевич ударил тросточкой по земле, и дорожка пролегла ленточкой тане осенькой. Да крепко её выведет, а тамош как-нибудь сами справятся. Мотор возьмите, ворчливо произнёс Аврелий Яковлевич. Мотор, было жаль, даром что ли маялся над ним. Селись избавите от обыкновенной для механизму сов слабости. И вышло ладно. По болотам, не бычь что по дороге плыло, а по дороге и вовсе летела тройкой птица, и разве что бубенцов под дугой не хватало. Потом гавилу отдашь. Его непредумка. Скажи, что расходки России, ну дёже берег. Назадо ещё две канистры стоят. До да кривичевой пади хватит. А там, глядишь, аптеку сыщете, прикупите. Взгляд ненаследного князя был столь печален, что хотелось прюнуть ему да в ясные княжеские очи или за трещину наградить, так сказать, на долгую память, да до прояснения в голове. «Иди уже!» «Что ж...» Себастьян поклонился. «Надеюсь, увидимся ещё». «А что ж не надеяться?» Коротко хохотнул Авриль Яковлевич. «Все непременно увидимся». прозвучали фальшиво, а всё одно не боялся он смерти. Дорожка струна дрожала, мир терпел, мертвяки запертые на изнанке волновались. Чуяре, что не будет обычной их забавы и крови, и вовсе голодными останутся, и плакари, э такими писклявыми голосочками, от которых сам воздух звенел, густел, сбивался грязной пряжей. Волки скалились, подвывали. Э Такая аккомпанемент-то образуется, душевная. «Вот и вдвоём мы остались, дорогой!» Она подняла руки, и рукава платья её упали, обнажая худые предплечья в зарубках шрамов. Сколько же резала себя дурёха, подкармливая что кровью, что силой, клятая это место. Много и терпела, И верила, будто бы честный размен идёт. Да только хер, мне когда-то с людьми честня не бывает. Бог он, из богов спрос иной. Сам на алтарь ляжешь. Так нет алтаря, куда ложиться. А Вереякавлювич оборвал дорожку нить. А ты на травку. Только я с ретирядышкам. помню я одного раза, когда ты да я до да травка славно отдохнули. Фыркнула и голову запрокинула. Не дать не взять кабылка нарывистая с алтарём ежоре. Думаю, то я обычными людьми обошрейсь бы. Но для того он вам надо бен был. А наригоньке шевельнуло мизинчиком, и проклятие чёрное, душное, упал к самым ногам Аврелия Яковлевича, обняло ботинки и прорасло сквозь кожу их. А ведь хорошие, удобные. Жалко. Почернели до да прахом пошли, с редом и штаны. Эх ты. Проклятие этоврелий Яковлевич платочком стёр, а его же к ногам супруги бросил. Только полыхнул этот платочек белым пламенем, только только травке коснувшись. Как уж есть силы у неё имелось с избытком, тёмной, дурной. И шла она легко, выпряскивалась дурманом, тёмою живой, криком немым, от которого уши заложило. И потекло по шее что-то, не будь кровь. Волки вон, эти заволновались, расселится почётной стражей. Не воют хоть А может и воют, да только не слышит Аврели Яковлевич. Оглох он от этакой супружеской ласки. И отвечать надобно, силой на силу, ударом на удар, не жалеючи, не отступаючи, потому как и она не пожалеет, не отступит. Сила схрёстывалась с силой, переплеталась огненную жгучей лаской, или ледяной, всё одно жгучей, смертельной, такую, как выдержать. Одержал, кровь из закрёбывался, одержал, и земля ко днум ходила, сирец скинуть упрямца. Но куда ей супрот? Морята выстоял, и небо, когда на самый плечи рухнуло, одержал. Весу-то в нём есть и разобраться мало больше, чем в мачте той. Гроза пошла, чёрная, вихрем силу закрутила, растянула, да выпряснула точно кровью из распоротого горла. И ничего. упал бы когда пня она обняла удержала сама на коเรнях и губом колбу прижимается в глаза глядит доволен спросила губами от ними а губы те черны или лицо черно проросло дурной травой волосяным корнем и она на руки свои глядит и смехается вот и князь чтоб его «Не дотравила». «Опущенница», — согласился Авриль Яковлевич. «Что ж ты так?» «Так не я ж, люди. Мне отсюда ходу нет. Сама бы...» Из глаза выползла чёрная нить, Чтоб к щеке прилипнуть. «Вот и всё, да?» «Кто ж его знает?» Ответил Авриль Яковлевич. «Силы и в нём не осталось». То ой, дядины в займы, а в речке мальчишки баткой проданам, чтобы младшие жить могли. А другая вот была ещё, только её тянула проклятая трава. Всё. Она улыбнулась. Хорошо она улыбаться умела. Ласкова. Я умираю, и ты умираешь. Может и так оно Да только всё одно. Не страшно, холодно только, и холод заставляет прижимать к себе хрупкое её тело лёгкое. Не смотри на меня, я стареет. Уходят далёные годы песком, водой, грохочущей грозой, которая почти выметнулась в другой, настоящий мир. Это ничего. «Для меня ты всегда была красавицей». «Ничего-то ты в красоте не смыслишь». Бледная кожа рассыпается пеплом, остаётся на пальцах, на губах, кисло-сладкая, терпкая, с запахом лилий, и только нити чужого проклятия падают на траву. «Может и так. Хочешь, поцелую». А глаза прежние остаются не надолго. Хочу. У тебя ещё получится уйти. Может и так, да не привыкав, лелея Ковреевича от смерти бегать. Да и дурак ты. Какое ж есть слова тают и мир этот неправильный вывернутый наизнанку и мертвечки. Небо почерневшее, опалённое, луна, а волки всё же воют или кричат, какая разница? Главное, что она уже почти не дышит, голову на плечо положила, спит. Можно представить, что спит, и он, Аврерий, тоже уснёт. Вот и чего этой смерти боятся-то?